357. Гуру. Устоять в свете — воззадача текущего времени для каждого устремленного духа. Облегчить ее можно, если крепко утвердиться на основах. Сами основы непоколебимы и неизменны. Колеблются не они они, на сознание. Но если непоколебимо и стойко оно, то выдержать можно все без ущерба. Так будем делать упор на непоколебимости и стойкость. Когда шатается и рушится все, непоколебимой остается лестница иерархии. За нее, ухватившись, можно устоять против вихрей и земных астральных.